Глава 53. Этот мир. Внутри храма трехгранной пирамиды мерцал свет апокалипсиса. Солнце разрушения и луна созидания наложились друг на друга, спровоцировав солнечное затмение апокалипсиса. Прямо рядом с ними находились богини сестры разрушения созидания, скованные магическими кругами-шестернями, которым их пригвоздили вонзившиеся в грудь клинки. «Больше мы с тобой не увидимся», — сказала Саша. Если они снова станут богинями сестрами двумя странами одной монеты, то богиня разрушения и богиня созидания больше не смогут существовать одновременно, и солнечное затмение апокалипсиса должно будет исчезнуть. Но это также означает, что им придется расстаться. И это после того, как мы наконец встретились, а я все вспомнила. Миша кивнула. «Будет одиноко. Послушай, милите», — заговорила Саша, посмотрев на нее. Судьба всегда была жестокой, чёрствой. И я люто ненавидела её, даже будучи богиней, и не способна творить чудеса, а лишь смотреть на то, как что-то рушится. Миша легонько кивнула. «Порядок разрушения был у меня навязан, и я могла только разрушать. Все, на что падал взор моих божественных глаз, мгновенно разлеталось на куски». Словно вырвавшись из оков трагедии, Саша, посмотрев вперед, уверенно сказала, «Поэтому я не стану убегать от этой судьбы». «Если кроме как ломать ничего не умею, то я посмотрю этой ненавистной судьбе прямо в лицо и разнесу ее в пух и прах!» Воскликнула, бросая вузов в судьбе девушка-богиня разрушения. Созданный мир оказался холодным и жестоким. Словно откликаясь на её возглас, начала Миша, взглянув вдаль полными грусти божественными глазами. Любовь и доброта всегда проигрывали ненависти и злоби, а конфликты ни на день не затихали. И, казалось бы, наконец-то воцарилась гармония, но воля мира желает разрушения». Саша слегка кивнула. «Но мне хочется верить, что это не так». Посмотрев строго прямо, Миша нежно сказала, «Что если в мире осталось хоть немного доброты, то наши желания будут исполнены». Сестёр окутал бледный свет, и их магические силы ярко засияли. «А верню», — нежно произнесла Миша, «Я хочу дать им победить. Хочу хоть раз отплатить всем, кто поверил в любовь и доброту». как богиня созидания. Объединив свои чувства, смертные открыто выступили против света апокалипсиса. Этот мир не должен быть полным грусти, в котором они потерпят поражение. Саша уверенно кивнула. «Давай совершим чудом и Я уверена, что вдвоем у нас обязательно получится!» Миша улыбнулась. «Я всегда буду рядом. Ага. Я — это ты. А ты — это я!» Вокруг сие закружились снежные луноцветы. Всегда вместе, сказала Миша, и одновременно с этим тела сестер окутал серебристый свет. Полномочия богини созидания Милетии переделывали разделенных на двоих девушек, снова соединяя их в одно целое. В богинь сестер две стороны одной монеты. Их божественные глаза наблюдали, как вот-вот должны были столкнуться Лосанция и свет Апокалипсиса. Дидрик Сильвейн Найт, и Иджас и Гелисирис Син Ранои Рей противостояли свету конца. поверив в эти чувства. Пусть у них случится чудо. Я хочу верить, что в этом недобром мире все же есть хоть немного доброты. Я верю, что даже если шестерни порядка вращают колесо отчаяния, в созданный мной мир, в желанный мной мир, было вложено так много надежды, что она остановит его. А если в мире не хватает доброты, то я заменю ее. Так что я молю, пожалуйста, пожалуйста, пусть хоть сегодня мир будет вращаться вместе с любовью. Этого все еще было недостаточно. Пригвожденные клинками, Саша и Миша отчаянно тянули друг другу руки. В сокроплённой кровью грудью и снося боль, сестры изо всех сил наклонились вперед. Кончики их пальцев едва соприкоснулись. Дина Джиксис. Каждая из них нарисовала по половине магического круга, а затем они обе соединили их. Божьи лики Мелитии и Авернио, которые когда-то были одним целым, начали вновь соединяться. Используя полномочия богини созидания и магии рода Некрон, Динаджиксис, они пытались снова стать богинями-сёстрами двумя сторонами одной монеты. Но в миг, когда их охваченные светом очертания слегка исказились и начали сливаться, в их сердцах появились световые шестерни. Вживленные в богинь порядки предотвратили активацию Динаджиксиса, словно ломая их волю. «Мы не сдадимся! На сей раз! На сей раз уж точно! Все сражаются, чтобы защитить Дельхейд и весь мир!» И мы тоже будем! Как бы сопротивляясь шестерням, они снова протянули пальцы с искаженными от боли лицами. Вонзенные в них клинки глубже погружались в их тела, а шестерни вращались, разрывая их сердца. Но их чувства не ослабевали. Я хотела увидеть улыбки. Я не прошу о многом, я готова пострадать. И все же мне хотелось бы под конец увидеть мир, в котором все улыбаются. Воцарение гармонии стоило всем неимоверных усилий. я не могу просто взять и уничтожить все это. Я разнесу судьбу в пух и прах, разнесу порядок в пух и прах, так что даже если я больше никогда не улыбнусь, я молю, пожалуйста, пожалуйста, пусть хоть сегодня мир будет вращаться вместе с улыбками. Исчезни же! Пять пальцев Саши коснулись Миши. Над их головами темно сверкнуло солнечное затмение апокалипсиса. Исчезни! они выжимали всю имеющуюся у них магическую силу, Она закурсировала по телам каждой из них, будто смешиваясь. Солнечное затмение не исчезло. В небе над землей выставивший меч лос Рей, погрузился в красновато-черный свет и закричал с отчаянным выражением лица. Время было на исходе. Но «Ну, пожалуйста!» Вместе с Рэем закричала Саша. «Пожалуйста, хотя бы сегодня! Мне не нужно завтра! Ну же! Неужели моя сила, предок богини разрушения...» существует только для того, чтобы все ломать. Я появилась на свет, чтобы разрушать, а затем родилась, дабы опять все поломать. Хватит с меня этого! Я тоже. Я тоже хочу защитить мир вместе со всеми, оторвав эту шестерню! Позволь мне помечтать. Хотя бы сегодня. Позволь мне поверить, что еще не слишком поздно. Дай мне, потерпевшей неудачу при сотворении мира, еще один шанс. И на сей раз я создам тебя с чистым сердцем, вложив любовь и доброту. Так что прошу тебя... Миша громко закричала. «Не заканчивайся пока!» На шестернях в сердцах появились трещины. Разнося их на куски, они крепко взялись за руки, взгляды их божественных глаз переплелись. «Продемонстрируем божественное чудо хотя бы в последний раз!» Магический круг Дина Джиксиса испустил ещё больше света, и их очертания исказились. В этот миг послышалось клацанье крутящихся шестеренок и раздался жуткий, смешанный с шумом голос. Эйн и Ял наварва. Красновато черный цвет засверкал, прямо на их глазах разразился взрыв настолько неописуемо огромный, что он покрыл все небо над землей. Свет Денаджикси стал постепенно угасать. Яркий свет озаревший храм изнутри исчез. Однако девушек тут по-прежнему было двое. И они все еще, будто брошенные в одиночестве, были скованы магическими кругами шестернями. Они потерпели неудачу. и не смогли снова стать богинями сестрами двумя сторонами одной монеты. «Почему?» Перед глазами Саши сиело солнечное затмение апокалипсиса. «У меня... не вышло!» Палача ошарашенно произнесла она. «Точно. Этот мир подчинён жестокому порядку. Чудес не случается. Мы не смогли свершить его». «Простите». Грустным голосом и с полными слез божественными глазами сказала Миша. Все приложили столько усилий, чтобы спасти мир. Но несмотря на это, в мире нет добра. Разрушение всегда сильнее созидания. Ненависть и злоба всегда стирают любовь и доброту. Смертные умирают, а надежда исчезает. Я создала его. Да, похоже, что в самом начале я всё-таки допустила ошибку. И где-то в моем сердце было маленькое семя злобы. «Не говорите глупостей!» Девушки отреагировали на раздавшийся голос. Их лица были полны удивления. Казалось, будто они считали, что ничей голос не мог достичь их, и что никто не мог с ними заговорить. Говоря, что создала грозный мир полный злобы. Широко раскрыв божественные глаза, они прислушались к голосу: Откройте как следует божественные глаза, и прислушайтесь! Что вы слышите? Миша хотела было задать вопрос, но замолкла. Из ниоткуда послышалась музыка, очень и очень добрые песни. Поблагодарить бы мы хотели творца этого мира, если когда-нибудь с ним повстречаемся. И хоть полна грусти и тягости жизнь наша, у нас остаются всегда большие надежды. Так открой же глаза и прислушайся. Видишь, как много нас вместе поет? Улыбаясь друг другу, мы день за днем, руку помощи протягиваем, когда кому-то приходится худо. Да из чего-то чистого и непорочного сердца этот мир явно берет свое начало. Так что смотри, насколько добр мир, что улыбается тебе! Ха-ха-ха! К чему такое лицо? Что ты оплакиваешь, Саша? Разве что-то разрушилось? Этот мир не настолько хрупок, чтобы разрушиться от твоего взгляда! Саша прислушалась, и у нее перехватило дыхание. За что ты извиняешься, Миша? Говоришь разрушение сильнее созидания, а ненависть со злобой сильнее любви и доброты? В таком случае, узрево своими божественными глазами! Белоснежный свет ярко засиял. По солнечному затмению апокалипсиса. Пасар новой глубокого красновато черного темнее самой тьмой цвета, пронеслась белоснежная вспышка меча. А, Разрубив свет апокалипсиса, из солнечного затмения апокалипсиса показался герой, сжимающий священный меч, который являлся кристаллизацией чувств смертных. Он добрался до сюда с земли, разрубив отчаяние. «Рай! Любовь и доброта сильны!» — сказал я уверенным голосом, чтобы встряхнуть их души. «Дело не в том, что у вас не получилось стать прежними. Вы просто не сделали этого. Ваши сердца помнят данные мной обещание спасти всё, и мир, и вас. Вы верили, что песня, спятая смертными со всего мира, обязательно погасит цвет апокалипсиса?» Не теряя набранного при подъеме с поверхности импульса, Рэй пробился прямо сквозь стену этого храма. Девушки обратили свой взор в сторону открывшейся огромной дыры. «В твоем сердце не было даже крохотного семени злобы». Они четко увидели спину того, кого до сих пор были не в состоянии воспринимать. Я обернулся и посмотрел им прямо в глаза. Шестерни Эквиса набросились на мою полностью открытую для так спину, однако Рей смелых, сильно удлинив меч Лосенсии. Вот каков создан тобой мир, который ты даровала нам! Вот Услышь же эту преподнесённую тебе песню, Миша! По сковывающим их магическим кругам шестерням побежала трещина: Вот насколько много в этом мире, доброты! Да. Теперь я вспомнила. Взгляни же на землю, Саша. Вот, насколько много в желанном тобой мире улыбок. Точно. Так все и было. Хоть чувства никогда и не слушаются. Но с нами рядом всегда был непоколебимый владыка демонов. Долго еще дрыхнуть будете. Уже рассвет не за горами. А если мы быстро с этим не разберемся, то опоздаем в академию. Миша, Саша. И это утро я закричал. А нас! Одна из множества выпущенных эквесом шестерней проскочила мимо моего священного меча и приблизилась к моей спине. Однако я лишь распростёр руки, встречая сестер, даже не обернувшись к ней. «Вернитесь ко мне!» В этот миг сковывающий их магические круги шестерни разлетелись на куски. И они полетели прямо ко мне флясом, так будто ими выстрелили. «Не трожь моего владыку демонов!» Саша взглянула на шестерню божественными глазами апокалипсиса, и начала разрывать ее на части. «Ледяной мир!» Миша моргнула божественными глазами бытия, и появился маленький стеклянный шар, который поглотил шестерню в созданный ледяной мир. Не замедляясь, они влетели в мои объятия. «Ха! Да уж! Ранними пташками вас, как всегда, назвать нельзя!» Они обе зарыдали в моих руках, но в то же время улыбнулись, словно откликались мне. «Так я ж Соня!» «Мы проспали!» Рэй подскочил к нам, чтобы прикрыть мою спину, и наставил на Эквиса меч Лосенси. Итак, я не спеша развернулся и уставился на скопление богов и шестеренок. Я защитил то, что должен был защитить. Довольно долго ты творил все, что тебе вздумается, но. И спустив черную магическую силу из всего тела, я сказал: Теперь я волен топтать тебя сколько душе угодно!